Глава 83. Монастырь Шерна-Венг. Рассказ Толеи. Забрав Кирина, они продолжили путешествие. На третий день стало заметно присутствие Баэллаша. Они ехали по главной дороге, выбираясь из лабиринта извилистых каньонов. Внезапно, без предупреждения, пустыня сменилась необъяснимо пышной зеленью. Повсюду раскинулось изобилие оплетающих все растений, лост цветов и деревьев, которым явно было не место в этом жарком, сухом климате. Иногда Таллея замечала в этом изобилии флоры признаки цивилизации. Спицы от колеса повозки доски от телеги, очертания стены, почти погребенной под утренним великолепием, но наводящей на мысль о разрушенном здании. Она никогда не видела ни тел, ни костей, но у нее было такое чувство, что они тоже здесь были. Вокруг царила тишина, не было слышно ни птиц, ни зверей, Лишь струился шесть листьев до да сладкий запах жимолости. Талее пришло в голову, что если дракон решит преследовать их по дороге, им придется проверить, действительно ли дикое сердце может контролировать Байлыша намного раньше, чем они намеревались. Судьба словно услышала эту мысль. У непоседы случился нервный приступ, и он заржал, прижав уши. Лошадь Ксиван озорнится и вовсе взвелась на добы, и герцогине с трудом удалось успокоить ее. Конь Кирина, скиталица, казалось, был готов в любой момент рвануть с места. Турвишар протянул руку и схватил по воде непоседы и скиталицы. Над землей пронеслась крылатая змеевидная тень. «Это...» — Синера прикрыла глаза от солнца, одновременно пытаясь разглядеть, что там, и удержать свою лошадь, водохлебку от рывка. «Это не Баэлош», — ответил Турвишар. «Нет», — напряженно согласился Кирин, — «это Шаронакал, старик». — Нам нужно спрятаться. Глаза Сенеры расширились. — Где спрятаться? — она огляделась. Вокруг не было ни зданий, ни скал, ни укрытий, лишь деревья, созданные Баэлошем. — Под деревьями! — рявкнул Кирин. — Прямо сейчас! Турвишар, вытащи нас отсюда! Турвишар как-то смог приказать своему коню, единственному, удерживающемуся от паники, направиться к деревьям, а за ним потянулись и лошади Толеи и Кирина, а также и сами Толеи и Кирин. На полпути, когда Кирин просто исчез, Таллея чуть не упала с лошади. Сердце колотилось о ребра. Она подумала, что должно быть, именно так чувствует себя кролик, когда тень ястреба падает на землю. Поскольку ей не нужно было управлять лошадью, или, точнее, она не могла ею управлять, Таллея прикрыла глаза рукой и посмотрела вверх. До этого она видела только одного дракона — Ионарик, и ей стало любопытно, как выглядят остальные. ужасающе. дракон выглядел очень темным хотя толея не была до конца уверена был ли он темным или просто казался таким потому что сейчас она видела его силуэт на фоне солнца его фигуру очерчивали светящиеся трещины выйдя на охоту дракон взмыл ввысь и замотал головой волк должно быть сообщил шаронакалу хорошие новости я все еще жив сказал кирин толея посмотрела на лошадь кирина с Лошадь по-прежнему была на месте, по-прежнему была оседлана и по-прежнему нагружена припасами, и к ней была привязана арфа, а Кирина по-прежнему не было видно. Въехав под деревья, они остановили лошадей. Турвишар поднял дикое сердце. Он не создавал новых деревьев, но ветви над головой стали такими густыми и зелеными, что небо стало не разглядеть. Но лошади так и не успокоились. Даже когда они не имели возможности видеть небо, Какое-то шестое чувство нашептывало им о неестественной опасности поблизости. Воздух наполнился запахом горячего металла. — Оставайся невидимым, — приказал Торишар. — Думаешь, мне нужно это говорить? — ответил Кирин. Насколько Талей могла судить, он все еще сидел на спине с киталицы. — Почему Шаронакал ищет тебя? — спросила СНР. — Я думала ты обманул его, заставив думать, что ты погиб во время извержения вулкана. — откуда ты знаешь? — спросил Кирин. «Турвишар, я ненавижу эту проклятую всеми богами книгу!» «Одного дракона более чем достаточно», — сказала Аксиван. «Никто ничего не говорил о том, что их два». «Мы совершенно не готовы иметь дело с Шаронакалом», — констатировала очевидная синера «Ну что ж, прекрасно», — сказала Таллея. «На самом деле мы не готовы иметь дело с Баэлышем». Турвишар откашлялся. «Посмотрим, сможем ли мы найти маршрут получше». какой-нибудь, где будет большое количество укрытий на случай, если он вернется. Судя по карте, к востоку от нас должно быть какое-то поселение. Я уверен, что это не ускользнуло от внимания Байлыша, но там хоть можно скрыться». Кирин вновь стал видимым и начал слезать с лошади. «Не спускайся», — предупредил его Турвишар. Он указал на ноги лошадей, чьи копыта обвивали крошечные зеленые лианы, напрягаясь в тщетной попытке подняться выше. Пока это не получалось, но было не совсем ясно, что их останавливает. Толея подозревала, что их остановил Турвишар, в руке которого все так же находился желто-зеленый камень. — Понял, — сказал Кирин, — остаюсь на лошади. Он оперся на луку седла. — Просто из любопытства, каков краеугольный камень Шаронакала? Турвишар нахмурился. — Я не совсем уверен. — Сердце мира, — сказала Сенера. «Ты имеешь в виду краеугольный камень Коуна?» Кирин выглядел удивленным. «Тот самый, с помощью которого он шпионит за людьми?» «Тот самый», — согласилась она, закусив губу. «И нет, я тебе не скажу, где сейчас находится Коун. Вы оба попытаетесь спасти его, а сами погибнете». Турвишар возмутился, и Кирин рассмеялся. «Разве на этой карте не было поблизости деревни?» — спросила Таллея. Синера нахмурилась. «Не провоцируй их!» «Я не думаю, что это деревня». — сказал Турвишар. — Какое-то местечко под названием Шерновенг? Оно по-другому обозначено. Это не деревня, не город, не поселение. Честно говоря, я не совсем понимаю, что это такое. Что бы это ни было, драконы, возможно, не уничтожили его. Таллея повернулась к Ксиван за поддержкой. — Если мы хотим оставаться под прикрытием, то здание — отличный способ это сделать. Ксиван поджала губы. — Интересно, новость ли для этой деревни появление второго дракона Пойдем посмотрим «Прекрасно!» — Синера вывела лошадь на дорогу. Оптимизм Толеи угас слишком быстро. Задолго до того, как они достигли места, указанного на карте, в небе появился столб дыма, что, по мнению Толеи, имело довольно интересный подтекст, а именно, что Баэлл, вероятно, не был ответственен за это. Он бы ничего не поджег. Поселение оказалось еще одним высеченным в скале и похожим на храм зданием из красного песчаника. Невысокие каменные ступени вели к широкой аллее из колонн, внутреннему дворику и, в свою очередь, к еще нескольким ступеням, шедшим к массивным парадным дверям. Повсюду валялись трупы. Турвишар спешился первым, но все остальные быстро последовали за ним. — Это не драконы, — сказал Кирин. У него на лице застыло жуткое выражение от кровавой сцены, развернувшейся перед ним. — Бунтарка, сидеть! — приказала Сенера. Таллея медленно пошла вперед, оглядывая тела. Мертвецам было не более суток. На телах сидели мухи, а запах смерти, который для Таллеи всегда был и будет запахом крови, гнили и дерьма, с каждым вздохом врывался ей в горло. К счастью, здесь не было детей, лишь мужчины и женщины разного возраста, все с бритыми головами и в простых суконных туниках, искрашенной домотканой ткани. Возможно, жрицы какого-нибудь монашеского ордена. ни у кого из мертвецов не было оружия. У многих имелись раны спереди, но большинство было убито в спину. Горло у всех было перерезано, выжившие сражались насмерть. И все же большинство людей умерло с выражением ужаса на лицах, а значит, их основной эмоцией был не гнев. — Они убили друг друга? — Талия повернулась к Ксиван за подтверждением. — Но они все выглядят такими испуганными. — Ксиван кивнула и огляделась. в ужасе Ксиван! крикнул Кирин из одного из зданий. — Я не думаю, что тебе стоит это видеть! Он остановился во дверях, плотно сжав губы, а затем потер лоб. — Мне очень жаль, но я их нашел. Ксиван застыла. На мгновение ее глаза расширились от страха и шока, а затем она промчалась мимо Кирина. Талей последовало за своим сюзереном в здание, состоящей из главной часовни, множество коридоров, разветвлявшихся на жилые помещения, рабочие учебные Должно быть, до всех этих убийств это место было настоящим святилищем. Кирин повел их в подсобку. На широком столе лежала женщина, туника у нее на груди сначала намокла, а затем засохла от крови. Еще больше крови заливало пол, но источник ее был совсем другим. ажен и Эксид Хар Каен висели на веревках, вделанных в стены и потолок. Оба были мертвы. И их явно пытали. хотя даже до этого с ними наверняка плохо обращались. Оба мужчины явно страдали от недоедания перед смертью. Вероятно, они были вынуждены терпеть всевозможные унижения. Таллея никогда не ценила высоко ни одного из них, но она чувствовала себя так, словно ей в сердце вонзали ножи. Как и женщина в комнате, и люди, погибшие снаружи, мужчины умерли с выражением ужаса на лицах. Ксивану ставилась на них, и тихий, почти неслышный вздох вырвался у нее из груди. Она опустилась на колени рядом с телами, глядя на них остекленевшими глазами. Толея шагнула к ней и положила руку на плечо. Ксиван прижала ее ладонь к груди и склонилась над мертвецами. — А где ребенок? — спросила Сенера, скрестив руки на груди и осматривая комнату. Она казалась совершенно равнодушной к судьбе мертвых мужа и сына Ксиван, и, вероятно, так оно и было. — Что ты только что сказала? — Ваша внучка! — — уточнила Сенера. — Где она? И где ее мать, Вейси Жау? Я не вижу здесь их тел. — сулис не убивает маленьких девочек, — напомнил Кирин Сенере. — Она превращает их в матерей-ведьм, помнишь? Она не убьет ребенка, она бы ее использовала. — Боги! Вот сука! Ксиван, по-прежнему стоя на коленях, закрыла глаза. — Эта сука оставила их, чтобы я нашла. — Да, — сказал Турвишар. — Это вполне логично. Он вздрогнул и отвернулся. — Я уже видел, что люди умирали так же, — сказал Кирин. Толее показалось, что Ксиван его не услышала, слишком уж тихо он это сказал. — О чем ты? Кирин уставился на Турвишара, а тот вздохнул и кивнул. — Да, я тоже. — Не могли бы вы объяснить это для всех нас? — спросила Сенера. Ксиван выглядела так, словно с трудом сдерживалась, чтобы не вцепиться в воротники каждому из мужчин и не встряхнуть их изо всей силы. Турвишар повернулся к Сенери и Ксиван. «Такие выражения лиц появлялись у людей, когда мой приемный отец вытаскивал их души из тел, чтобы сделать цали. Ваша семья умерла не от потери крови, они умерли от потери души». «Так выглядит весь монастырь», — сказал Аталия. Турвишар кивнул. «Да, она, должно быть, сделала это со всеми». Казалось, ему больно это говорить. баэлаш коллекционирует цали». Полагаю, это плата, которую она отдала ему, чтобы получить его защиту. Никто ничего не сказал. Тишина казалась тяжелой и густой, плывущей по комнате, подобно надоедливому дыму. Ксиван поднялась на ноги. Выражение ее лица было каменным. — Пойдем поищем мою внучку.